Письмо было от Облонского. Левин вслух прочел его. Облонский писал из Петербурга. «Я получил письмо от Долли. Она в Юргушове, и у ней что-то все не ладится. Съезди, пожалуйста, к ней. Помоги советам. Ты все знаешь. Она так рада будет тебя видеть. Она совсем одна, бедная. Теща со всеми еще за границей». «Вот отлично. Непременно съезжу к ним», — сказал Левин. а то поедем вместе. Она такая славная, не правда ли? — они недалеко тут. верст тридцать. Пожалуй, сорок будет. Но отличная дорога. Отлично съездим. — Очень рад. Все улыбаясь, сказал Сергей Иванович. Вид меньшого брата непосредственно располагал его к веселости. «Ну, аппетит у тебя», — сказал он, глядя на его склоненное над тарелкой бура красно загорелое лицо и шею. «Отлично. Ты не поверишь, какой это режим полезный против всякой дури. Я хочу обогатить медицину новым термином — «арбайцкур» — лечение работой Но «Ну, тебе-то это и не нужно, кажется». «Да, но разным нервным больным». — Да, это надо испытать. А я ведь хотел было прийти на покос, посмотреть на тебя. Но жара была такая невыносимая, что я не пошел дальше леса. Я посидел и лесом прошел на слободу, встретил твою кормилицу и сандировал ее насчет взгляда мужиков на тебя. Как я понял, они не одобряют этого. Она сказала «не господское дело». Вообще, мне кажется, что в понятии народном очень твердо определены требования на известную, как они и называют, господскую деятельность. И они не допускают, чтобы господа выходили из определившихся в их понятии рамки. «Может быть, но ведь это такое удовольствие, какого я в жизнь свою не испытывал. И дурного ведь нет ничего. Не правда ли?» — отвечал Левин. «Что же делать, если им не нравится?» А, впрочем, я думаю, что ничего, а? — Вообще, — продолжал Сергей Иванович, — ты, как я вижу, доволен своим днем. — Очень доволен. Мы скосили весь луг, и с каким стариком я там подружился. Это ты не можешь себе представить, что за прелесть. — Ну, так доволен своим днем. И я тоже. Во-первых, я решил две шахматные задачи, и одна очень мила, открывается пешкой, я тебе покажу а потом думал о нашем вчерашнем разговоре что о вчерашнем разговоре сказал левин блаженно щурясь и отдуваясь после оконченного обеда и решительно не в силах вспомнить какой это был вчерашний разговор я нахожу что ты прав отчасти разногласие наше заключается в том что ты ставишь двигателем. Личный интерес. А я полагаю, что интерес общего блага должен быть у всякого человека, стоящего на известной степени образования. Может быть, ты и прав, что желательнее была бы заинтересованная материальная деятельность. вообще ты натура слишком prim как говорят французы. склонная действовать под влиянием первого порыва. Ты хочешь страстной, энергической деятельности или ничего? Левин слушал брата и решительно ничего не понимал, и не хотел понимать. Он только боялся, как бы брат не спросил его такой вопрос, по которому будет видно, что он ничего не слышал. — Так-то, дружок. — сказал Сергей Иванович, трогая его по плечу. — Да, разумеется. Да что же, я не стою за свое, — отвечал Левин с детскою, виноватой улыбкой. — О чем бишь я спорил? — думал он. — Разумеется, и я прав, и он прав, и все прекрасно. Надо только пойти в контору, распорядиться. Он встал, потягиваясь и улыбаясь. Сергей Иванович тоже улыбнулся. — Хочешь пройтись, пойдем вместе, — сказал он, не желая расставаться с братом, от которого так и веяло свежестью и бодростью. — Пойдем, зайдем и в контору, если тебе нужно. — Ах, батюшки! — вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался. — Что, что ты? — Что рука Агафьи Михайловны? — спросил Левин, ударяя себя по голове. — Я и забыл про нее. — Лучше гораздо. — Ну, все-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпы надеть, я вернусь. И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы.